«Эгин, быстро повторяйте за мной!» «Роэк мельфур эгин!» Зверда тем временем занялась раненым дружинником, а Эгин, понимающий, что помимо своей воли в очередной раз вовлечен в танцы с инобытием, обреченно повторил непонятную фразу. Фляга, в свою очередь, прогудела нечто инобытийное. Лакха, не удосужившись даже выполнить для Эгина перевод, потребовал «Скажите, а Эгин тордут!» Как вы сказали, дауд? Ни в коем случае, дуд, дуд. Язык должен щелкнуть, словно плеть. Как в третьем слове формулы легкости. А, совсем забыл. Пробку сюда, бронесса. Держите, Эгин, крепко держите. И ни в коем случае не дауд. Иначе шептун вырвет вам кишки, сомнет грудную клетку и накормит ваши легкие обломками ребер. А теперь говорите. Алиме билип эгин тор дуд. При этих словах Эгина Гнор подкрался к нему сзади и запрыгнул на закорки, обвив ногами его торс и плотно обхватив руками поперек ключиц. Отлично, сейчас он на вас бросится. Ваша задача найти самое густое образование. Оно будет по форме походить на бублик или полумесяц и крепко за него ухватиться. Возьмем быка за рога. Слова Гнора были перекрыты режущим уши, пронзительным переливчатым свистом. Воздух вокруг Агина окрасился разными цветами радуги, которые сменялись один за другим в такт переливом свиста. По крайней мере, Эгину так виделась. Невидимая сила надавила на грудь. игин ощутил всю справедливость слов Гнорра на собственной шкуре. Казалось, ребра вот-вот треснут и разорвут его легкие. Видимо, если бы из его уст прозвучала невесть, чем выдающаяся Но, согласно уверениям лаки роковое Дауд От него осталась бы только сырая красная лепешка Эгина и оседлавшего его гнора оторвало от земли В глазах потемнело Где они теперь находятся, Эгин определить не брался Ищите, выбросьте руки вперед и ищите густоту Игину оставалось только повиноваться Действительно, потемневший воздух имел разную плотность Кое-где его ток вообще был неощутим Кое-где протянулись нити, производившие впечатление толстой паутины. В одном месте Эгину удалось обнаружить нечто, напоминающее кусок коровьего масла. «Густое, как масло?» – спросил Эгин, но Гнор ему не ответил. «Лакха! Лакха!» – в отчаянии позвал он. «Нет!» – донеслось еле слышно издалека, как тогда в волшебном театре. Эгин начал молотить руками в разноплотной пустоте, как пресловутая лягушка из басни «Лапками». И почти в точности как та самая лягушка обнаружил, что нечто, казавшееся ему маслом, сбилось в еще более плотный сгусток, похожий на воск. Вцепившись в него левой рукой, Эгин, пользуясь пальцами только правой руки, на ощупь установил, что имеет дело с чем-то действительно похожим на большой бублик. «Отлично!» Голос Гнорра теперь раздавался снова над самым ухом, а теперь повелевайте. Эгинтор и ламая Йокет Миеро. Вот что видел Йор. Два человека, одетые рядовыми арбалетчиками, поднялись в воздух прямо из центра коры пекинеров, и будто большой трепичный мяч, по которому от души навернули битый, перелетели через гряду холмов. Эти странные люди находились в центре загадочного полупрозрачного образования существа, напоминающего морскую медузу размером с дом. Почти сразу вслед за этим существо поднялось из-за холмов и, описав почти такую же дугу, как и в первый раз, упало в кусты по другую сторону дороги. Это повторилось несколько раз подряд, причем лучники свода исхитрились даже влепить в это существо пару-тройку стрел. Впрочем, без видимого эффекта. Перед Йором перестраивалась кавалерия Ранна Оксенгура, которая только что успешно вырубила полторы сотни фальмских босиков и теперь готовилась нанести удар по ледяной глыбе ближайшего коре, которая, впрочем, уже изрядно подтаяла под градом варанских стрел. При появлении летающей медузы в рядах кавалеристов пошел ропоток. Спокойно простер железную рукавицу Ран Оксенгур. «Это наше». Готовят супостату конечную погибель Не странно, что Ран Оксенгур Охотно верил в собственный бред До сего часа решительно все, что случилось у в Урталаргисе, и на Фальме Было убедительной демонстрацией варанской мощи За спиной пара арценца Подоспевшая плеяда крематоров Сложила останки барона Шоши в серебряный чан Навьючив его на одну из лошадей Они поскакали прочь, чтобы сжечь Нечистую плоть в спокойной обстановке Подальше от кровавой сумятицы боя. И парарценц и крематоры были уверены, что имеют дело с останками обычного оборотня человека. О гвенгах их подлинной двойственной природе и полной работе против гвенгов офицеры свода даже и не слыхивали. На земле все шло прекрасно, только вот в небесах по-прежнему творился непорядок. После того, как с тихим стоном без видимой причины вдруг рухнули несколько деревьев по краям дороги, призрачное видение вновь взмыло в воздух. Но только траектория его движения была новой. Существо неспешно поплыло вдоль дороги по направлению к кавалерии Рана Оксенгура. Людей, одетых арбалетчиками, внутри существа больше не было. Зато на условном куполе «Медузы» отчетливо проступил «Алый круг», Как будто ее только что клеймили раскаленным железом. В этот момент Йор наконец сообразил, что тварь можно прощупать взором Арума. Собственно, это требовалось сделать с самого начала. Парарценс обмер Из всего невидимого взором Простеца отнюдь не все одухотворенное, видимо может быть взором Арума, но из всего одухотворенного. Взору многих простецов открытого, одни лишь обманные видения шептунов, да сами шептуны, взору Аррума простою пустотою представляются. О, шилол! А ведь еще вчера, озирая окрестности Генсавера, приметил он странный вывал леса, произведенный невесть какой силой. И случай сонно должен был подсказать. Что и другому магу тоже по силам оседлать беглеца из комнаты шепота и дуновений. Это шептун, прокричал парорцент своим аррумом, поворачивая коня прочь, и, не глядя по сторонам, поскакал в догонку крематором. Сейчас шептун обрушится на кавалерию, будет играю червать шлемы и панцири, ломать кости, калечить лошадей и обжираться их жизненной силой. То есть убивать самого себя, ибо Шептун огню подобен. Чем быстрее жрет он сухие поленья, тем быстрее умирает сам. Надолго его хвала Шелолу не хватит, но с сранным Оксенгуром можно заочно попрощаться. Главное переждать в полулиге отсюда припадок его буйства. Потом можно будет вернуться и довершить начатое. Все равно победа наша, успокаивал себя Йор. Но Парарценс не подозревал, что в лице Шептуна имеет дело с Лакхой, с настоящим гнором. А Лакха лучше любого парарценца знал, что Шептуны в аспекте этого мира делают четыре вещи. Сообщают правду, пожирают чужую жизненную силу, вызывают обманное видение и занимаются строительством. Например, цитадель Тайя-Аруан, а также большая часть Оринской крепости – были некогда возведены шептунами, хотя и Октан Курайн, и Элен Лосарский в свое время предпочли выдать потомкам предельно обтекаемое объяснение, будто все дело в неких неописуемых, запредельных магических искусствах звезднорожденных. Но Лакхетов бытность свою кальтом-лозоходцем разговаривал с живыми очевидцами. Ширх! Земля перед лошадью Йора вздыбилась и поднялась двухсоженной стеной. Животное со всего маху влетело в непредвиденную преграду. Йор не удержался в седле, перелетел через голову лошади и свалился ей под копыта. Бум! Шир! Шир! Шир! Бум! Бум! Бум! За 4 секунды Шептун прочертил 4 гигантских борозды. Две прошли вдоль подножия холмов, еще две перпендикулярно к первому поперек дороги. В углы получившегося квадрата Шептун вогнал выдранные с корнем деревья. Внутри строительной площадки оказалась вся кавалерия Рана Оксенгура, приданные ей офицеры свода и парарценс Йор. Воранцы ошалели от ужаса, но события развивались с такой быстротой, что многие из них даже не успели закричать.